Вечером Глория снова позвонила в отель «Майфлауэр» и попросила пригласить к телефону мистера Нарборо, которому продлили пребывание в гостинице еще на сутки, с условием, что он не будет требовать еду в номер. По возвращении из Скотланд-Ярда, где инспектор не дал ему разрешения возвратиться в Камберленд, Мортимера мучили какие-то смутные предчувствия после ухода леди джейн он смирился с расставанием которое означало конец его безумной мечты однако беседа с полицейским возродила смутную надежду есть ли леди джейн грозила опасность имеет ли он право бросить ее на произвол судьбы может еще есть и шанс переубедить ее телефонный звонок псевдо леди джейн прервал его размышления. Он, не переставая думал о ней, поэтому нисколько не удивился, что его любимая захотела снова поговорить с ним после их прощания навек. Алло, Мортимер, это я. Я счастлив, что снова слышу вас. Я больше не надеялся. Я действительно решила больше никогда не видеть вас. «Но мне не хватило решимости, и потом кое-что произошло, кое-что, что вас обрадует. Если вы действительно любите меня, как вы утверждаете». Совершенно оглушенный этим заявлением, он лишь пробормотал в ответ. «Джейн, моя дорогая Джейн, я хотела бы увидеться с вами до вашего отъезда, Мортимер. Когда хотите!» Где хотите? Странно, но я не узнаю ваш голос. Я вынуждена говорить тихо из-за прислуги, и потом у меня сжимается горло. Вы понимаете? О, да, у меня тоже. Мортимер просто таял от счастья, и Глория на том конце провода поняла, что он теперь поверит всему, что она ему расскажет, и согласиться со всем, что она ему предложит. Мортимер, я сказала мужу, что встретилась с вами в Сент-Джеймс-парке. Он пришел в такую ярость. Я даже подумала, что он вот-вот поднимет на меня руку. Возмущенное рычание, которое она услышала в ответ, уверило ее, что ее собеседник верил ее сказкам. Мортимер, «Есть кое-что посерьезней. Я знаю из верных источников, что у Никаэля есть и любовница. Это ставит точку на моих сомнениях. Я решилась уехать с вами в Камберленд, чтобы попытаться начать жизнь сначала рядом с человеком, который будет жить только для меня». «Джейн, какое счастье!» Нам надо увидеться как можно скорее. Хотите завтра утром? Я не уверена, Мортимир, буду ли я жива завтра утром, ибо теперь я боюсь. Скажите мне, что я должен сделать? Мой муж уйдет около девяти часов. У него, как он говорит, собрание с его коллегами, и он пробудет там допоздна. Я соберу чемоданы, и как только он уйдет, Мортимер, приходите за мной к одиннадцати часам, когда слуги уснут. Джейн, я, конечно, вас послушаюсь, но... но мне хотелось бы вас увести на виду у всех. Мне бы тоже. Увы, это невозможно. Микаэль в такой ярости, что я опасаюсь худшего, если заявлю ему о своем отъезде. «А теперь мне хочется жить, Мортимер!» «Как к вам проникнуть, если я приду? Ваш слуга не позволит мне войти!» «Действительно, поэтому слушайте меня. Вы пройдёте через чёрный ход. Для этого вам следует войти в садик и пойти направо. За домом есть дверь, я оставлю там ключ». Вы подниметесь по лестнице, которая ведет в холл. Там снова дверь. Она никогда не запирается. Вы подниметесь, и на площадке моя комната. Первая налево. Я могу на вас рассчитывать. До ночи, джейн До ночи, Мортимер. Положив трубку, Глория презрительно посмеялась над мужчинами и над Мортимером, в частности, Потом позвонила сэру Микаэлю, чтобы поставить его в известность и приготовить ловушку, в которой найдет смерть леди Джейн и, возможно, этот тип из Камберленда. Вечером, простившись с женой, сэр Микаэль вернулся в свой кабинет и вызвал мажордома. «Садитесь, сэр Реджинальд!» Слуга резко выпрямился – «Мы не можем позволить себе такую вольность, сэр!» «Я вас прошу, Реджинальд, в таком случае мы подчиняемся!» Он сел одной ягодицей, выражая тем почтительность на самый краешек стула. «Реджинальд, я обращаюсь к вам не как к слуге, а как к другу, которым вы стали с тех пор, как живете в моем доме». Мы благодарим вас, сэр, за такое заявление, идущее прямо к сердцу, и можем лишь заверить вас в полнейшей нашей преданности. Мне она потребуется сэр Эджинальд. Вы воевали? Да, сэр. Значит, мысль о смерти вас не пугает? Это зависит... «Сэр». Уорден почувствовал некоторую иронию в его ответе. «Я говорю о жизни других, конечно». «В таком случае нет, не пугает, сэр». Доктор стал медленно набивать, потом раскуривать трубку, память о студенческих годах, которую он доставал в очень редких случаях, не желая испортить себе легкие. Реджинальд Редгрейв, я решил покончить с жизнью. Сэр! Нет, не надо ничего говорить, Реджинальд, мое решение бесповоротно. Мистер Нарбуро заставляет меня сделать это, убивает меня так же, верно? Как если бы вонзил кинжал в мое сердце? И при этом ничем не рискуя. Но, но почему? Потому что непонятно, по каким причинам этот человек решил побубить меня. Одно его присутствие уже стоило жизни леди Ходдесдан. Мы даже не знаем, как и почему. Мои надежды стать членом королевского общества умерли со смертью леди Эллен. «Мы соболезнуем, сэр, и возмущены!» «Это все ничего, Реджинальд, но я не вынесу потери леди Джеймс!» «Сэр, об этом не может быть и речи!» «К сожалению, это так, Реджинальд, этот человек просто осаждает ее!» — Да, к тому же я не очень хорошо себя вел по отношению к леди Уортом. Старый слуга стыдливо опустил глаза, а доктор продолжал. — Меня преследует мысль о возможном отъезде, леди джейн Мы отказываемся верить этому, сэр. «Увы, я больше не могу работать. Каждый раз, как я ухожу из дома, я думаю, что, может быть, вот сейчас другой пытается проникнуть в мой дом». Реджинальд Редгрейв выпрямился. «Мы на страже, сэр!» «Я знаю, Реджинальд, я знаю». «И все-таки мне надо выйти, и я должен вернуться не раньше одиннадцати-двенадцати ночи. Кто может мне гарантировать, что я найду по возвращении леди Джейн?» Как солдат-доброволец, ведомый чувством самопожертвования, мажор Дом встал. «Мы будем следить, сэр, мы не ляжем спать до вашего возвращения!» Благодарю вас, сэр Эджинальд. Вы спасете мне жизнь. Мы исполняем лишь долг, сэр. Позволим сказать, что в стране, поставившей во главе лейбористское правительство, развелось много дурных людей. К десяти часам вечера на Арборо вышел из отеля и, не торопясь, направился пешком к Харли-стрит. Улица была пустынна. Мортимер, который впервые участвовал в таком приключении, прижимался к фасадам домов. Подойдя к дому сэра Микоэля, он остановился и оглянулся. Успокоенный царивший всюду тишиной, Он толкнул решетку к обидке, которая легко и бесшумно открылась. Закрыв ее за собой, он направился направо, как ему было сказано, и вдруг успокоился. Он чувствовал бы себя менее уверенно, если бы знал, что сэр Микаэль потихоньку вернулся, проникнув в дом через окно своего кабинета и следил за ним. Доктор приоткрыл дверь приемной, выходящую в пол. Реджинальд с огромным револьвером на коленях сидел на стуле под лестницей, ведущей в комнаты. Сэр Микаэль бросил монетку об стену. Задремавший было слуга поднялся и, определив, откуда исходил этот звук, направился на цыпочках к двери, ведущей на чёрную лестницу. Ортем последовал за ним и ударил его по голове рукояткой пистолета. Доктор поддержал падающего, потом оттащил его тело под лестницу, а сам вернулся к своему посту. А в это время Нарбуру, забывший взять с собой спички, Шел на ощупь в темноте и бесконечно долго поднимался по ступеням, ведущим в пол. Он двигался с осторожностью на дрожащих ногах с вытянутыми вперед руками, похожий на лунатика. Наконец он нащупал створку двери и тихонько толкнул ее. Дверь открылась... И он замер на мгновение на пороге, чтобы унять дыхание, успокоить биение сердца и прислушаться. Потом подошел к лестнице и начал осторожно подниматься по ней. На площадке он остановился, огляделся и, узнав комнату леди Джейн, тихо постучал в дверь. Леди Уортен не поверила своим ушам, Когда услышала тихий голос Мортимера, «Это я!» В ответ на ее возглас, «Что там такое?» В испуге, не понимая, что означает его приход к ней, она вскочила с постели в ночной рубашке и открыла дверь улыбающемуся Нарбору, который удивленно спросил, «Вы еще не готовы?» готова Но к чему?» К отъезду? К отъезду? Куда? Послушайте, не будем терять время. Где ваши чемоданы? Леди Джейн не могла понять, спит она или это все было на самом деле. Мортимер, что вы делаете здесь в такое время? но ну, Джейн, я просто слушаюсь вас. Вы меня слушаетесь? Но вы же позвонили мне и попросили прийти за вами, пока нет дома вашего мужа. Я вам не звонила, Мортимер. Он недоверчиво посмотрел на нее. Но я не звонила вам. Я вам никогда не звонила. Никогда? Никогда. Что вы... — Скажите лучше, что вы раскаиваетесь, Джейн. — О, Джейн, это значит, что вы никуда не едете. — Да у меня никогда не было такого желания. — Тогда кто же звонил мне? Как только Мортимер стал подниматься по лестнице, сэр Микаэль, одетый как будто только что вернулся, вышел из своего кабинета И, когда услышал, что дверь в комнату супруги хлопнула, включил свет и направился приводить в чувство Реджинальда. «Что, Реджинальд, что с вами случилось?» «Мы тоже задаем себе этот вопрос, сэр». Доктор осмотрел голову своего слуги и воскликнул. «Да вас оглушили!» Вы так думаете, сэр? Все говорит за это. Кто? А как вы думаете? Реджинальд воскликнул. Так значит, он проник в дом? Боюсь, что так. Тогда вперед, сэр! Вместе с Реджинальдом Не забыв прихватить револьвер, он бросился в комнату своей супруги, дверь в которую была открыта. При виде леди Джейн в ночной рубашке и Мортимера он закричал «Несчастные! Под моей крышей!». Самое странное было то, что он кричал искренне, забыв о том, что сам организовал все это. Он поднял свое оружие, чтобы убить жену, но в этот момент Бортимер вскочил и прикрыл собой леди Джейн, получив предназначенную ей пулю. Он пошатнулся, прежде чем упасть. Леди Уортем пронзительно закричала, в доме поднялся шум. «Микаэль, вы сошли с ума! Вы убили его!» «Я отправляю вас за ним следом!» Уортем снова поднял пистолет, но чьи-то руки схватили его, а голос умолял «Сэр, не ее! Вы не можете!» Реджинальд вцепился в него, и в присутствии такого свидетеля Микаэль не мог выполнить свой страшный замысел. Он гневно отстранил Сулугу и направился в кабинет, оттолкнув при этом Розу Винден, бежавшую на помощь. После таких переживаний и из-за полученного по голове удара Реджинальд упал без чувств. В ужасе сэр Микаэль начал звонить Глории, чтобы рассказать о неудавшемся покушении. Мисс Гист очень плохо приняла это сообщение. «Итак, Микаэль, на вас совсем нельзя рассчитывать». Но я же говорю вам, с меня хватит, вы слышите? Не хочу слышать больше ни о вас, ни о вашей жене. Я уезжаю в Штаты. Глория, вы не можете бросить меня сейчас, ведь вы тоже замешаны. Это надо еще доказать, дорогой мой. И она бросила трубку. Конец ночи был наполнен волнениями, в то время как Роза Венден ухаживала за Реджинальдом, оставаясь у его изголовья в надежде, что этот случай покажет ему, что до конца своих дней он будет нуждаться в ее заботе. Друг доктора Микаэля — хирург. Вызванный Леди Джейн приехал, чтобы осмотреть Мортимера, и из уважения к своего коллеге тайно увёз его в свою клинику и сам извлёк пулю из плеча. Леди Джейн ждала конца операции и, когда получила заверение, что жизнь Мортимера вне опасности, потребовала, чтобы его доставили к ней в дом на Харли-стрит. Его поместили в комнате для гостей, и там она вместе с Маргарет сидела у его изголовья. Первым пришел в себя Реджинальд Редгрей, почувствовав сильный запах жареного лука. Он открыл глаза и понял, что над ним склонилось женское лицо, страстно целующее его лук. «Мы бредим!» Смущенно вскрикнув, Роза отпрянула назад. Реджинальд, наконец, узнал ее. «Но что вы делаете, миссис Венден?» «Прошу вас, мистер Редгриф, пожалейте мою скромность!» «Черт возьми, миссис Венден, не ошиблись ли мы?» «Нам показалось, что вы нас целовали!» «Я думала, что вы все еще без сознания!» «А для чего эти поцелуи, миссис Вендон?» «Просто... просто я люблю вас, мистер Редгрейв!» «Ох, мне стыдно! Но я так боялась, что вы умрете!» Реджинальда очень взволновала, Это бесхитростное признание. Он протянул свою дружескую руку кухарке. — Миссис Венден, мы благодарим вас за такое проявление интереса к нам. Знайте же, что мы всегда считали вас очень приличной женщиной. — Благодарю вас, благодарю вас, мистер Редгрейд. «Мы считаем, что отныне вы можете нас называть просто по имени Роза!» Потрясённая миссис Венден разрыдалась. «О, Роза! Я, я так счастлива, Ре, Реджинальд! Как вы себя чувствуете?» «Голова еще тяжелая!» Но мы считаем, что ваше лечение нам очень помогло. Роза покраснела от счастья. Сэр Микаэль понял, что все пропало. Скандала избежать было невозможно. Поскольку о каждом огнестрельном ранении необходимо было сообщать в полицию, его коллега предупредит Скотланд-Ярд, И этот ужасный полицейский начнет снова совать свой нос в его личную жизнь. Как выпутаться из этого? Что скажет Джейн? Поверила ли она тому, что он пытался ее убить? Ему следовало лишь изображать обманутого мужа, готового отомстить за свою честь. Ему не нужно было соглашаться на то, чтобы раненый Нарборо остался в его доме. Но Уортем был слабовольным человеком, да к тому же он никогда не признавал своих ошибок, и ему нужно было перекладывать вину на кого-то другого. Он возненавидел Глорию, которую он обвинял во всех своих несчастьях. Леди Джейн ломала голову, пытаясь понять, что означала эта сумасшедшая авантюра. Кто направил Мортимера к ней среди ночи? Она не возмущалась тем, что он счел ее, способный принять его в своей комнате ночью. Мортимер был так устроен, что ему все казалось нормальным, коль скоро речь идет о любви. Одна мысль мучила ее. Сэр Микаэль целился в нее или нет? Придя в ярд, Дэвид Тьюстед узнал о том, что произошло ночью в доме сэра Микаэля Уортема. Он вызвал сержанта Эйбриджа. «О, мэр, нам снова надо идти на Харли-стрит. Сегодня ночью сэр Микаэль всадил пулю в плечо Мортемера Нарборо». «Почему?» «Потому что застал его в комнате своей супруги». «Леди...» «Вы знаете, Оммер, леди сделаны из того же теста, как и все. Но что касается леди Джейн, это удивительно». В доме, где царила паника, где каждый подозревал другого, Реджинальд решил взять бразды правления в свои руки. Он узнал от Маргарет, что леди Джейн отдыхала, Сэр Микаэль не выходил из своей комнаты и чуть не упал от возмущения, узнав, что раненый мортимер Нарбуро лежит в гостевой комнате. Он бросился наверх и вошел, не постучав, в комнату, где человек из Камберленда благословлял судьбу за то, что она позволила ему еще несколько часов побыть возле своей любимой. Живя сегодняшним днём, он не задумывался о будущем, и всё-таки вторжение мажордо моего удивило. «Что вы хотите?» «Мы хотим убедиться. Мы надеялись, что вы оставили нас в покое». «Что-то не так?» «Прошу нас извините, но, сэр, мы всегда жили в мире, в котором, по крайней мере, официально...» Соблюдаются общепринятые правила. Если я вас правильно понял, Реджинальд, вы хотите, чтобы я поскорее убрался отсюда? Как можно скорее, сэр. А почему, я вас спрашиваю? Потому что слуга, достойный этого звания, должен блюсти честь своего дома. «Вы выражаетесь как вельможа. В чём вы меня упрекаете? Нас с самого раннего возраста научили не иметь собственного мнения или во всяком случае не выражать его. В этом достоинство нашей службы, которую мы имеем честь исполнять на основе старинных обычаев». А если я попрошу вас хоть один раз нарушить их? Мы никогда не позволяли себе никаких слабостей. Я слишком счастлив, несмотря на полученную пулю, чтобы сердиться. Его светлость, герцог Киркен, у которого мы имели честь служить, обычно говорил, что счастье... Это состояние духа, и что только посредственные души испытывают отсутствие метафизического беспокойства и считают себя счастливыми. Ваш герцог был глуп. Мы не можем допустить, чтобы в нашем присутствии выражались в таком тоне о членах семьи, восходящей по прямой линии к Эдуарду-исповеднику. Вы надоели мне, Реджинельд. Пойдите, купите мне Дейли Геральд и оставьте меня в покое. Никогда! Вы отказываетесь купить мне Дейли Геральд? Решительно! Вы, видно, не знаете, сэр, что мы консерваторы. В этот момент... В дверях показалась мощная фигура Дэвида Тьюстона. Итак, мистер Нарборов, мы, кажется, решили изображать из себя Дон Жоана и пытаемся ночью похитить леди Джейн.